Глава 38. Завораживающий мир татуировок Маори. Большую часть второй половины дня Лоренсо Сантос провел в своем полутемном кабинете, погрузившись в чтение этой книги. И, наконец, отложил ее в сторону. Он узнал много интересного, но ничего из того, что продвинуло бы его в расследовании. Огорчённо он протёр глаза и отправился в коридор, чтобы выпить стаканчик содовой. Автомат порадовал надписью «Out of order». Не работает. Только этого не хватало. Сантос гневно треснул по автомату кулаком, раздосадованной очередной неудачей. «Есть в этой стране хоть что-нибудь, что работало бы нормально?» Чтобы хоть как-то разрядиться, Сантос отправился на спортивную площадку на заднем дворе. Бросает мяч в корзину и станет легче. На Бруклин мягко опускались сумерки. Сквозь ограду Лоренцо видел закатное солнце и покрасневшие облака. Он взял баскетбольный мяч, примерился и издалека запустил первый пробный. Мяч коснулся металлического круга, замер на миг и упал мимо сетки. «Не мой день, точно!» Расследование топталось на месте. Несмотря на помощь криминалистов, все застопорилось. Ближе к полудню Сантос получил подробный отчет от эксперта по следам крови. Специалист очень убедительно воссоздал сцену преступления, шаг за шагом, с большой точностью восстановив действия участников. Дрейк Декер был убит первым. Изуродовал его и зверски убил Маори, чьи отпечатки были обнаружены на боевом ноже. Маори погиб вторым. Его убил Себастьян Лораби осколком зеркала. Что касается отпечатков пальцев Ники, они остались во многих местах, в том числе и на обломке Кия, которым был выколот глаз гиганта незадолго до его смерти. Но цепочка событий ничего не говорила о мотивах участников, не давала никаких сведений о Мауре. Этот человек не фигурировал ни в одной из полицейских баз данных. Мало-помалу у Сантоса сложилось убеждение, что гигант, несмотря на татуировку, не был полинезийцем. Через Карена Уайта он связался с антропологом отдела криминалистики, работавшей в третьем участке. Но та ему еще не перезвонила. Сантос очень надеялся, что что-то подскажет именно татуировка, и поэтому сам взялся за розыски. Пока безрезультатно. Мечи Сантоса один за другим попадали в корзину, и к нему потихоньку стала возвращаться уверенность в себе. Напряжение, в котором держало его это дело, спадало. В расследованиях ему не раз помогала интуиция. Решения приходили именно, когда он играл в баскетбол или занимался еще каким-нибудь видом спорта. Он бегал и прыгал, и вдруг детали возникали перед ним совсем в другом освещении. Факты, не имеющие на первый взгляд отношения друг к другу, связывались в цепочку. Может, получится и на этот раз? Коп попробовал посмотреть на убийство совсем с другой стороны. Что если разгадка вовсе не в том, кем был Маори, а в том, что представлял собой Дрейк Декер. Что он, собственно, знает о владельце бара «Бумеранг»? Дрейк был порядочный мошенник, да и вся его семья так или иначе была прочно связана с криминалом. Отец, которого звали Сириус, отбывал срок в тюрьме Рикерс-Айленд. Младший брат Мемфис вот уже пять лет находится в бегах, поскольку ему грозит немалый срок за торговлю наркотиками. Деккер тоже тянул на срок. Его бар был по существу подпольным притоном, Но местные копы закрывали глаза на его делишки, поскольку Деккер сливал им информацию. Но какая может быть связь между этим прохвостом и Ники с Себастьяном Лораби? Может быть, Джереми? Сантос знал сына Ники. Парень никогда ему не симпатизировал. Враждебность была взаимной. Лоренцо запустил последний мяч в корзину и вернулся в кабинет, решив провести перекрестное расследование – он ввел в компьютер имена Джереми и Декера и запустил программу. Через несколько секунд получил результат. Да, они пересекались. Встреча произошла месяц тому назад, в субботу на первой неделе октября. В этот вечер Дрейк попал в участок из-за жалобы одного клиента, который утверждал, что в бумеранге его ограбили, угрожая оружием. Но Дрейка быстренько отпустили, даже не заведя дело. А Джереми привели в участок из-за того, что он украл в магазине компьютерную игру. Сравнив два полицейских отчета, Сантос установил, что Дрейки-подросток минут 15 провели в одной камере. Они встретились там впервые? Задался вопросом Коп. Или. Сантос внезапно понял, что эти четверть часа ключ ко всей истории. Что произошло в тот вечер между Джереми и Декером? Разговор? Договор? Стычка? В любом случае, что-то очень серьезное, если несколько недель спустя два трупа плавали в море крови. Глава 39. Не могу идти. Боляцкая. Пожаловалась Ники и уселась прямо на тротуар посреди улицы Марни. Себастьян опустился возле нее на корточке. Похоже растяжение. Прибавила она, растирая щиколотку. Себастьян осмотрел ногу. Она опухла и на ней обозначился большой кровоподтек. До поры до времени боль была терпимой, но теперь стала настолько острой, что Ники не могла ступить на ногу. «Постарайся, мы почти пришли, нам же нужно где-то переночевать!» «Можно подумать, ты знаешь, куда меня ведешь!» Себастьян с оскорбленным видом осведомился, что может предложить она. «Ничего», — честно призналась Ники. «Тогда доверься мне!» Он протянул ей руку, помогая подняться, и они кое-как доковыляли до бульвара Бурдон. «Мы что, опять на берегу сена? – удивилась она. «Почти», – ответил он. Они перешли на другую сторону и оказались на набережной, облицованной белым камнем. Ники глянула вниз. Вдоль берега тянулся променад, длинный, не меньше пяти сотен метров. «Можешь сказать, где мы находимся?» – спросила она. «В порту Арсенал». Между каналом Сен-Мартен и Сеной. Откуда ты это взял? Щелкнул пальцами и вот тебе порт? Прочитал в рекламном буклете для туристов в самолете, а запомнил название, потому что оно такое же, как у английской футбольной команды, за которую болеет Камила. У тебя там яхта на причале? Не удержалась, чтобы не поддеть бывшего мужа Ники. Нет. Но мы там непременно подберем себе какую-нибудь, если только ты возьмешь последний барьер. Ники посмотрела на Себастьяна и не могла ему не улыбнуться. Да, хуже их положение трудно было себе представить. Но если бы у них всегда был такой настрой, она, Ники, никогда бы и ничего не боялась. Барьер, который предстояло взять, был оградой метров полтора высотой. Объявление на деревянной доске напоминало, что порт закрыт для посещений с 23 часов вечера до 6 утра и охраняет его сторож с собакой. «Как ты думаешь, какой породы у него собака?» пудель или питбуль?» – посмеялась Ники, карабкаясь на решетку. Одолела она ее с трудом, но все-таки одолела и заковыляла по набережной. Себастьян шел рядом. В порту было удивительно спокойно. Вдоль набережной размещалось не меньше сотни причалов и каких только там не стояло судов. Всех видов, всех величин и размеров. От роскошных боутхаус, дом на воде, до старых калош, которым предстоял ремонт. Порт, забитый самыми разными суденышками, напомнил Ники Амстердам, где она побывала, когда еще работала манекенщицей. Они шли по набережной и внимательно присматривались к спящим корабликам. Себастьян потерял терпение. «Позволю напомнить тебе, Ники, что мы сейчас не будем покупать яхту. Нам просто нужно поспать хотя бы несколько часов. Вот это не дурно, как считаешь?» На мой взгляд, слишком роскошно. Могу поспорить, что на ней сигнализация. Ну, тогда вот этот». Ники показала на маленький тьялк, голландский грузовой парусник, длиной метров в двенадцать, с узким корпусом и полукруглой кормой. На стекле рубки прилеплена бумажка. Продается. Похоже и в самом деле то, что нужно. Себастьян вспрыгнул на палубу, и с непринужденностью, которой Ники от него никак не ожидала, ударом ноги в дверь открыл рубку. Можно подумать, что ты всю жизнь только и жил на чужих яхтах. Заметила Ники, входя в каюту вслед за Себастьяном. Поверить не могу, что всего два дня назад ты корпел над скрипками у себя в мастерской. Выяснилось, что скрипки не мое призвание. Мое призвание быть убийцей на двух континентах, беглым преступником, иметь дело с наркобаронами, угрожать ножом капитанам на речных пароходах. Вот-вот, мы с тобой просто Бонни и Клайд, улыбнулась Ники и прикрыла за собой дверь. Из рулевой рубки они перешли в каюту, где стояли две скамьи и стол. Тялк в прошлом перевозил грузы, но потом из него сделали прогулочную яхту. Внутреннее убранство было затейливым, но симпатичным, в стиле, так сказать, «мы старые морские волки». Пиратский флаг на стене, макет кораблика в бутылке, керосиновые лампы, канаты. Из большой каюты они попали в маленькую, Вот здесь, наконец, можно было выспаться. Удостоверившись в чистоте простыней, Ники рухнула на койку. Не было сомнений, нога у нее здорово болела. Себастьян подложил ей под ногу две подушки и помог устроиться поудобнее. Подожди, я сейчас вернусь. На носу яхта он обнаружил маленькую кухоньку со всем необходимым оборудованием и решетчатой дверью. По счастью, холодильник работал. Себастьян выложил весь лед, какой нашел, в целлофановый пакет и вернулся в спальню. «Ой, холодно!» – скрикнула Ники, когда он приложил пакет со льдом к больной ноге. «Не строй из себя недотрогу, от холода опухоль спадет». В самом деле, прошло несколько минут, и Ники стало легче. Ники сразу же полезла в сумку и достала залог любви. Ну что ж, рассмотрим его повнимательнее. Самый обыкновенный металлический замок с двумя наклейками и еще цифрами, расположенными в два ряда один под другим. 48-54-06-2-20-12. «Как же меня достали эти загадки из кода да Винчи!» взорвался Себастьян. «Кто знает, может, Джереми как раз и похитил Дэн Браун?» пошутила Ники, чтобы разрядить атмосферу. Такова была Ники. Ее излюбленным оружием был юмор. С его помощью она справлялась с самыми тяжкими испытаниями. Юмор был ее второй натурой. Но Себастьяну было не до смеха. Он испепелил ее гневным взглядом и предположил. «Может, это номер телефона?» «С начальным кодом 48? Меня бы это удивило. Во всяком случае, ни во Франции, ни в Штатах нет таких номеров. Похоже, дорогая до тебя не дошла весть, что в мире есть и другие страны». Увлеченный своим предположением, Себастьян отправился в большую каюту и в куче наваленных в углу вещей искал пыльный телефонный справочник. Взял его и принес в спальню. 48 это международный код Польши, сообщил он. Ники сразу страшно заволновалась и забеспокоилась. Как-никак Польша ее историческая родина. Нужно попробовать набрать номер. Но как это сделать? У Себастьяна телефон украли. Ники только что сама избавилась от своего, чтобы их не засекли. У меня есть кредитная карточка, обрадовалась Ники, помахивая ламинированной картонкой. Глаза у нее лихорадочно блестели, лицо было осунувшимся и усталым. Себастьян положил ей на лоб руку. Лоб горел. У Ники явно была температура. «Попробуем позвонить завтра из телефона автомата», — решил он. Он обследовал ванную, нашел пачку ибупрофена, дал Нике таблетку и посидел возле нее, пока она бормоча что-то засыпала. Потом включил обогреватель, который стоял в ногах постели, погасил свет, и вышел. В холодильнике еды не оказалось, просроченный йогурт не в счет. Зато стояла дюжина бутылок морсубит. Бельгийское вишневое пиво. Название переводится как «Внезапная смерть». Себастьян открыл бутылку пива и отправился пить ее на палубу. Вокруг было тихо-тихо. Порт казался сновидением, призраком вне времени оазисом, который затаился всего в нескольких сотнях метров от площади Бастилии. Себастьян уселся прямо на доске, опершись спиной на деревянную стенку рубки. Вытянул ноги, отхлебнул пиво и положил замок обратно в сумку Ники. Увидел в сумке пачку сигарет, вытащил одну, закурил и воспользовался случаем. Заглянул в бумажник бывшей жены. Как он и ожидал... Там лежала недавняя фотография детей. Камила и Джереми были разнояйцовыми близнецами. Они родились в один день, но трудно было найти более точные слепки двух разных семей. Камила была лараби, Джереми Никовски. Честное слово, это было что-то неправдоподобное. Камила ничуть не походила на свою мать. Она тоже была необыкновенно привлекательной, но лицо у нее было круглое, на щеках ямочки, черты мягкие, носик чуть вздернутый. Джереми унаследовал черты польских предков матери. Холодную недоступную красоту, прямые волосы, тонкий нос, очень светлые глаза, стройное гибкое тело. С годами сходство только увеличивалось, лишая Себастьяна душевного равновесия. Себастьян сделал долгую затяжку, вспомнив упреки Ники два часа тому назад. Неужели он и в самом деле принес в жертву своему самолюбию любовь к детям? Конечно, это не совсем так но была в ее словах и доля истины. Все эти годы он зализывал свои раны, бессознательно пытаясь отомстить Нике. Не в силах избыть горечь, он хотел наказать ее, заставить заплатить за неудачную семейную жизнь и развод. Но навредил в первую очередь детям. Желание воспитать близнецов совершенно по-разному было абсурдным и безответственным. Нельзя сказать, что он не понимал этого раньше но у него всегда находились убедительные доводы, чтобы оправдать свое решение. При свете луны Себастьян рассматривал фотографию сына. Отношения у них были прохладные, они плохо понимали друг друга. Конечно, он любил его, но какой-то отвлеченной любовью, лишенной тепла и понимания. И это была его вина. Он никогда не смотрел на сына доброжелательно, постоянно сравнивал его с Камиллой, и сравнение никогда не было в пользу сына. Он сразу стал относиться к нему с недоверием. Так относятся к делу, заранее обреченному на провал. Конечно, это было неправильно, но он ничего не мог поделать с твердой уверенностью, что от Джереми будут только неприятности, потому что его мать, на которую он так похож, горько его обидела. Последние годы они хоть и виделись каждые две недели, но общего между ними ничего не было. Себастьян водил сына на выставки и на скрипичные концерты, потому что так было проще, удобнее, потому что он ничего не хотел знать об интересах сына. Он как бы отметал их, считая недостойными. И это было несправедливо, потому что на самом деле он, Себастьян, не пожелал тратить свое драгоценное время, чтобы заинтересовать сына искусством или классической музыкой. Когда они с ники обыскивали комнату Джереми, Себастьян очень удивился, увидев на полке книги, посвященные киноискусству. Конечно, из-за боязни саркастических насмешек Джереми никогда не говорил ему о желании поступить в киношколу, о мечте стать режиссером. Да, он не старался завоевать доверие сына, поддержать его в выборе профессии. Себастьян допил пиво, поглядывая на видневшуюся вдалеке ярко освещенную колонну на площади Бастилии. Сумеет ли он загладить свою вину? Исправить оплошности? наладить с сыном контакт. Может, и сумеет. Но для этого сына нужно сперва найти. Он зажег от новую сигарету и решил не ждать завтрашнего дня, а испробовать польский номер немедленно. Убедившись, что Ники крепко спит, он взял замок и положил в карман. А потом спрыгнул с парусника на пристань. Глава Есть Если в Париже телефоны-автоматы... Задавал себе вопрос Себастьян, поднимаясь по бульвару, который тянулся от набережной. И поверил в свою счастливую звезду, когда увидел кабинку из стекла и алюминия. Но радость была недолгой. Кабинка подверглась нашествию вандалов, и телефон был вырван. Себастьян вышел на площадь Бастилии, но долго там не задержался. Перед оперой стояли две полицейские машины. Еще одну кабинку он заметил в начале улицы фабур сан антуан Но и из этой позвонить оказалось невозможно. Ее оккупировал бомж и мирно спал там, укрывшись каким-то трепьем и куском картона. Себастьян, продолжая поиски, направился в сторону метро. У станции Лидрю он наконец нашел работающий автомат, вставил банковскую карточку Ники и набрал номер, выгравированный на замке 48 54 06 2 20 12. Здравствуйте! Оранж сообщает, что набранного номера не существует. Себастьян задумался и стал читать инструкции, развешанные в кабинке. Чтобы позвонить за границу, нужно было сначала набрать ноля, а потом код страны. Он сделал еще одну попытку. пятьдесят 48 54 06 2 20 12. Здравствуйте. Оранж сообщает, что набранного номера не существует. Так. Они снова пошли по ложному пути. Забрежжил код Польши, вспыхнула надежда. Но цифры вовсе не были телефоном. Что же это тогда? Что? Себастьян стал вытаскивать карточку, но тут у него возникло искушение позвонить Камиле. В Париже час ночи? Значит, в Штатах семь вечера. На секунду он заколебался. После убийства Дрейка и Маори он объявлен в розыск. Не исключено, что телефон дочери прослушивается а вот телефон матери вполне возможно и нет. Себастьян вздохнул. В любом случае, копам уже известно, что он во Франции. Могут ли они засечь телефон-автомат? Вполне возможно, раз он воспользовался банковской картой. Даже наверняка. Но на это потребуется время. А за это время они с Ники уже исчезнут из порта Арсенал. Себастьян решился и набрал номер матери в Хэмптоне. Она подняла трубку на втором гудке. «Ты где, Себастьян?» «Сегодня после обеда ко мне приходила полиция и...» «Не беспокойся, мама». «А я беспокоюсь. Почему они утверждают, что ты убил двух человек?» «Все не так просто. Я потом тебе объясню». «Это все Ники, так ведь? Мне никогда не нравилась эта женщина, ты это знаешь. Она снова тебя во что-то втянула. Во что?» «Мы еще поговорим об этом. Будет время». «А Камила? Где она? Полиция ее тоже ищет?» Сердце у Себастьяна забилось где-то в горле, он с трудом сумел проговорить. «А разве Камила не у тебя? Вчера во второй половине дня она села в поезд и поехала к тебе». Сердце колотилось как сумасшедшее. Прежде чем мать открыла рот, он знал ответ. «Нет, Себастьян, Камилы у меня нет, она сюда не приезжала».